Ярил город, столица Дарии, Градимир. Пора просыпаться, первые лучи солнца озарили шпили Академии Чудо-Камня. Он протер глаза, потом резко вскочил. Вчерашние тренировки отзывались ноющей болью крепкого тела. Рецепт от недуга один, новые тренировки. Раз так, тогда погнали. Градимир со свойственной ему решимостью схватил стоящую у окна пудовую Ирию и приступил к зарядке. Приседания и отжимания сделали свое дело, мышцы разогрелись. Улыбнувшись новому дню, он вышел на балкон, облиться колодезной водой. Бодрость с хорошим настроением наполняли молодой дух. Немного пригладив длинные русые волосы, Градимир вернулся в опочивальню и принялся одеваться. В дверь постучали. — Кто там? «А в доте, ваша светлость!» — раздался знакомый голос, служивший при тереме девицы. «Ваш утренний чай!» Княжич улыбнулся и разрешил войти. А улыбался Градимир неспроста. Месяца два назад, когда девица еще только поступила на службу в терем, то, не зная княжеского распорядка, тихо вошла без стука, намереваясь налить только что принесенной воды, и, разумеется, наткнулась на полностью обнаженного словича. Авдотья, конечно, не то чтобы перепугалась, но разволновалась не на шутку, думая, будто бы потеряла работу. Но Градимир, одевшись, успокоил ее и рассказал, как и когда она ему утром потребуется. Авдотья, красная как рак от смущения, нечаянно опрокинула ведро и лихо сбежала. Но спустя какое-то время вернулась и все исправила. Вот и сейчас, смущаясь, девица робко поглядывала в сторону наследного княжича, наполняя чаем резную деревянную кружку, но уже не со страхом, а с интересом, цепляясь взглядом за развитую мускулатуру и радующий девичий глаз доброе лицо княжича. Одета Авдотья в просторный да неприличия прозрачный балахон, используемый девами в домашних делах, но никак не на службе. Ранее это изрядно волновало Градимира, потому как девичьи прелести не особо скрыты, но теперь после смерти матери княжеч ни о чем другом не мог думать, кроме как отомстить убийце. Да и не принято в славянских землях до брака пользоваться женской усладой. На ногах Авдоте носила кожаные босоножки, а длинные каштановые волосы двумя косами свисали по спине вниз до талии. Градимир сердечно поблагодарил Авдотью, принявший из ее рук горячий напиток. Потом вышел на широкий балкон, дабы не мешать ей заниматься утренней уборкой. Ароматный чай, выращиваемый в бескрайних полях луг города, будил не хуже войскового горна. А вкус-то какой! Немного терпкий, с тонким сахарным наполнением. Великолепно! Солнце вставало! Город понемногу просыпался, ночные фонари гасили, лавки, кофейни и торговые ряды оживали. Одни с нетерпением привкушали бойкую торговлю покупателями, другие готовились обслуживать завсегдатаев в питейных заведениях. Все шло как обычно, чинно и мирно. Шаркая тапками и закутавшись в расписной коричневый халат из соседней спальни вышел волебор младший брат. Он оперся на беллюстраду, протер глаза, громко зевнул и смачно плюнул вниз на проходившего мимо конюха. «Теперь волейбор средний», — поправил себя градомир. Но мозгов больше не стало, — служа сказал иное. «Доброе утро!» «Ага!» — продолжая зевать, ответил волейбор. Затем потянулся за кружкой. «Дай глотну!» И, не дождавшись, пока брат сам передаст, вырвал кружку. Потом сделал большой глоток и тут же выплюнул. «Чай! Какая гадость! Я-то думал, у тебя холодный мед!» «Не рано ли спиртным баловаться?» Забирая назад кружку, усмехнулся Градимир. «Тебе, смотрю, уже поздно!» Окончательно проснувшись, волейбор заглянул внутрь братовой спальни. Там внутри, нагнувшись спиной к балкону, Авдотья заправляла постель. «Ишь какая!» Волебор уставился на полуобнаженный девичий зад и хищно оскалился. «А в доте Потом придешь ко мне. Мне постель заправлять не надо, я тебя для другого попользую». Девица поправила подол, смущенно улыбнулась и продолжила заниматься уборкой. «Угомонись, брат, имей совесть». Волебор покачал головой, очевидно ожидая потакания своим страстям но, не найдя в брате единомышленника, решил сменить тему. — Потренируемся на мечах, Градимир ответил отказом и пояснил. — Пока не пройдет траур по матушке, никаких тренировок. — Ну смотри, — фыркнул волейбор, — заберу Авдотью и потренируюсь с ней. — Нече девок портить, — норовоучительно сказал Градимир. Затем, положив руку на плечо младшего брата, тихо произнес. «Добро это не принесет. Твое воздержание и вера в старинные обычаи вот что не принесет добра, а я забочусь о своем здоровье и множу славян». И в кого он такой, отвернувшись от брата, созерцая утренний город, думал Градимир. «В отце такой любвеобильности нет, как и в нем самом. Может, волейбора подкинули? И много намножил, сколько есть все мои». Валибор сделал паузу, затем вновь принялся нагло пялиться на Авдотью. — Как ты сдерживаешься, брат, когда такой смак перед тобой? — Градимир пожал плечами. — А может, тебе нравятся юноши? — Хм, — промычал Градимир, продолжая пить чай. — Если это так, то кто ты? Сверху или снизу? Градимир резко обернулся. Валибор понял, сейчас ему крепко достанется, поэтому не стал искушать судьбу. Он мигом метнулся к себе в опочивальню, спрятался за углом косяка и продолжал. «Снизу! Ха, я так и знал!» Решив, что последнее слово осталось за ним, волейбор нарочисто медленно, медленно лениво ушел. «Вот полуумок!» — громко сказал Градимир. «Мне нравятся девушки, чтоб ты знал!» И взглянул на Авдотью. «Она и впрямь очень хороша!» «Длинные ноги, узкая талия, округлые бедра и темный треугольник между...» «Нет», — остановил себя княжич, — «так нельзя. В этом нет чести». Желание наконец-то познать усладу принялось стучать в голове соразмерно биению сердца. А в доте не раз томными взглядами, прозрачными одеждами и зазывающим поведением намекала Градимиру на то, что если б княжич был бы настойчив в своем мужском желании, то она весьма благосклонно отнеслась бы к внебрачной утехе с ним. На один крошечный миг Градимир допустил такую возможность, и миг сладострастия сменился потерей чести, при каждом взгляде на Авдотью и понимании того, что он попользовался ею. И как вообще жить дальше, зная, что она для тебя лишь сосуд для утех. И ведь Авдоте человек, у нее свои желания, чаяния и надежды. Да в конце концов ее замуж никто не возьмет тронутую. И быть ей бабой для всех навсегда, и забыть о мечтах нет. Градимир упал на руки, прогоняя бесовские мысли. Он опускал и отталкивал вверх свое тело, пока мышцы не налились приятным теплом, отвлекая от всего на свете. А в доте поведение княжича весьма позабавило, быстро закончив уборку и низко поклонившись, девица удалилась в свояси. Да так дальше дело не пойдет, нужно вводить более целомудреннее утреннее одеяние для девиц служащих, иначе он сойдет с ума от подобных соблазнов. Сбросив напряжение, Градимир вновь умылся, оделся и направился в приемную, обсуждать текущие дела с главным воеводой. Через час подали завтрак в обедни. К этому моменту Градимир закончил утреннее совещание и с полными руками свитков от разведдепартамента присел на свое место за высоким столом. Напротив волейбор жадно ел мясо, запивая медом. Похоже, брат добрался до кого-то сегодня утром, ибо зверский аппетит можно нагулять либо тренировкой, что в случае с волейбором считалось крайне редкой практикой, И, естественно, усладой. «Приятного аппетита!» — проговорил Градимир. «Огу!» — буркнул с набитым ртом волебор. На столе главным блюдом значилась жареная баранина. Слуга, отрезав знатный кусок, подал мясо Градимиру и остановился, ожидая указаний. Блюдо оказалось таким же вкусным, как и выглядело, а свежевыпеченный хлеб просто таял во рту. Помидоры, огурцы да лучок придавали завтраку незабываемый вкус. Попросив принести кваса, Градимир приступил к трапезе. В этот момент в дверях появилась Лада, сестра-близнец Градимира, жизнерадостная, как всегда. Вот с кем приятно общаться по утрам. С ней не нужно думать об искушениях и грязных мыслях среднего брата. Сестрица, в случае чего проведет такой психоанализ, Что вывернет тебя наизнанку, иссушив и не оставив от гнетущих мыслей и следа. Всем привет, прожурчала она, напивая какой-то мотив. Небесно-голубой сарафан с белой макашью сидел на ладе идеально. Белые сапожки чуть постукивали невысоким каблучком. Вы уже видели Олега? Братья жуя отрицательно покачали головами. Вот дурни, и вам не интересно, какой ваш младший братик? Лада взяла со стола яблоко, откинула назад длинную русую косу и приготовилась снимать кожуру, и не только с фрукта. «Оставь», — с набитым ртом ответил волебор, — «увижу еще». «Сегодня или когда Олег повзрослеет?» — смеясь, воскликнула Лада. «Да хоть бы и так». «Бука ты, волебор пристыдила она и обратилась к Градимиру. «Ну а ты чего молчишь?» — Градимир продолжал жевать. «Эй, я с тобой разговариваю!» Лада пихнула старшего брата в плечо, и тот нехотя отвечал. «Я еще позавчера Олежку на руки взял». «Да? И когда же это было?» «Когда отец принес Олега кормилицы. Аппетит у него знатный, сам видел». «Эй, да ничего ты не видел!» Запив медом пищу, встрял в волейбор. «Хотя нет, кое-что ты узрел». «И что же это, братец?» — спросила заинтригованная Лада. «Грудь женская, конечно!» — вновь изъял волебор. Лада с недоверием сморщила носик. «Как ты не знала, дрожайшая сестрица? Представляй, какое отвращение вызвало у Градимира вид обнаженного женского соска!» Собираясь проглотить откушенный кусок, Лада чуть не поперхнулась яблоком. «Не задирай меня!» — спокойно ответил Градимир. «Фу, какой ты пошляк, братец!» Прокашлившись, нахмурилась Лада. «И в кого ты такой?» «Уж лучше быть хамоватым женолюбцем, чем тайным мужеложцем!» Сестра с недоумением посмотрела на брата, и волейбор пояснил. «Почему ты думаешь, Градимир в тридцать лет все еще девственник? Он просто еще не нашел себе мужа! Тем более посмотри на него!» Княжеч вско... вскочил, гнев обуял сердце. Да как посмел этот наглый трутень называть его постылым именем? Гремела мысль, пока тяжело дыша, Градимир пытался себя успокоить и не накинуться с кулаками на среднего брата. А это его кривая ухмылка. Валибор продолжал вальяжно сидеть нога на ногу, ковыряясь в зубах и зло усмехался. Да он сестру уже не стесняется, говнюк. Пора положить этому конец. Не дав волебору договорить очередную гадость, Градимир схватил того за грудки и протянул на себя через стол. Посуда полетела в разные стороны. Кувшин с медом упал и разбился. Стоявшие на страже двое велизарных переглянулись, но вмешиваться не стали. — Еще слово, и выбью тебе зубы! — грозно сказал Градимир. «Ну, попробуй, любитель сосисок!» — вырвался в волейбор. Это стало последней каплей. Надменная злая ухмылка в конец вывела Градимира из равновесия и, поддавшись гневу, княжич нанес удар. Волибор рухнул навзничь, опрокинул стул, распластавшись по полу. Градимир замер. Хмуря брови он ждал, ждал, пока брат в тщетных попытках вернет себе вертикальное положение, и тогда можно продолжить трепку. Кровь хлынула из разбитой губы. Сплюнув два выбитых зуба, волебор в очередной раз попытался встать, но рухнул вновь, комната шла кругами. Лада с воплями ужаса подбежала. Положила его голову себе на колени и принялась вытирать кровь по сарафана. Сейчас, как всегда, начнет прочитать. Не дожидаясь этого, Градимир обошел стол, грозно приближался, желая, наконец-то, выбить дурь из неразумного брата и плевать, что он еще не поднялся. — А ну стой, где стоишь! — с угрозой в голосе предупредила Градимира Лада. Пришлось подчиниться. Ссоры с сестрой Градимир не желал. А в это время, стоявший на страже Велизарный, принялся колдовать. И у волейбора взамен выбитых проросли новые зубы. Ишь, какой грозный старший брат! Смотрю, ты не гнушаешься бить слабых! Это не так, лада! Градимира распирал от желания рассказать сестре, каким порочным стал волейбор, и как он ведет себя, попирая старинные обычаи, и ступая против воли богов. Но как старший брат... Он берег и лелеял чувства сестры и не намеревался становиться тем, кто разрушит ее сказочный мир, где все живут долго и счастливо. Поэтому Градимир не стал открывать правду, лишь вздохнув и унял гнев. — Уходи, — обиженно сказала Лада, — и подумай над своим поведением. Градимир собрал в карман длиннополого алого кафтана принесенной свитки, развернулся и ушел прочь. Стража почтительно расступилась, пропуская даже, даже Велизарные предпочитали лишний раз не вставать у него на пути. И это не от силушки богатырской, а от искреннего уважения перед наследником престола. Сцепив руки за спиной, княжич быстрой походкой несся по коридорам, с сомнениями о своих деяниях. Правильно ли он сделал, ударив волейбора? Правильно! Ибо тот неоднократно выпрашивал хорошую трепку. Но вот нужно ли это делать при сестре? Скорее всего, нет. Лада нежная, ранимая душа, и открывать ей грязь этого мира неразумно и преждевременно. Коридор шел за коридором, одно крыло терема за другим, и вот внезапно Градимир оказался перед покоями младшего брата, из которых доносилась громогласная «Ваааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Княжич остановился, немного поразмыслив, да решив отбросив, отбросить мысли о семейном раздоре, вошел внутрь. В комнате творилась полная неразбериха. Служанки, горничные, няньки, все носились, как угорелые. Светочи читали книги, выискивали недух юного Словича, из-за которого он бушует. Ромашки смешивали успокоительный сбор. А кормилица беспрерывно качала юного княжича на руках. Олег ни в какую не хотел есть и, лишь надрываясь, кричал: Завидя вошедшего наследника, все в ужасе застыли. Разрешите мне попробовать? спросил княжич кормилицу. Та с полупоклоном передала младенца. Оказавшись на руках у старшего брата, Олег внезапно замолчал и с интересом уставился на Градимира. Наступила тишина, кто-то из прислуги устало плюхнулся на стул и громко выдохнул, кто-то, воспользовавшись передышкой, выпил воды, а Градимир с огромной любовью и нежностью сжимал маленький хрупкий кулечек, медленно покачивая и разговаривая с ним. «Ну что ты такой вредный, братишка? Вишь, как загонял нянек своих? Непорядок это!» а Олег огукнул в ответ. «Давай-ка, братец, спокойно поедим, а после возьму тебя погулять по гарнизонам. Ты еще не бывал в войсках?» «Ну-ну-ну», залился веселым смехом Олег. «Вот и хорошо». Передав малого кормилице, Градимир с нежностью наблюдал за кормлением. «Он словно чувствует родную кровь рядом», — молвил с облегчением кормилица. «Ох и вояка растет». Если уже сейчас ему удается гонять десять нян, нянек до изнеможения. Да уж, согласился Градимир. Дождавшись, пока Олег закончит трапезу, Градимир забрал его с собой. Направившись, как обещал, к казармам первого Ерелгородского полка, братишка с интересом рассматривал окружающие здания и проходящих мимо людей, облаченных в сталь. Он ворочался, пытался высвободиться из пеленок и, как подозревал Градимир, хотел до всего дотронуться лично. Увязавшиеся следом няньки причитали перебой о ветре и слишком ярком свете солнца, на что княжич твердо отвечал. Олег не комнатное растение и пора привыкать к походе, да закаляться. Впереди приветственно выстроились лютые. Вот видишь, Олежка, этих служивых градимир развернул братика лицом к строю это лютые мои личные воины олег огукнул и у тебя будут такие же когда подрастешь а вот как назвать их решать тебе от чего же ждать громогласно известил о своем прибытии главный воевода данила большерукий. В легкой белой косоворотке под простой голубой семягой воевода никак не напоминал главнокомандующего всеми армиями Дарии. Просто бородатый мужик, только здоровый, мускулистый и ростом выше среднего. Посмотри, какой взгляд у Олега. Прям пламя. Вот и быть его отряду пламенным. А? Как вам? Думаешь, ему понравится? Спросим, когда сможет ответить. А пока... Данила потеребил короткую серую бородку. «Тебя призывает отец. Есть вести с юга. Дурные вести!» Олега взяли с собой. Малец никак не слазил с рук, да и лишний раз повидаться с отцом, по уши погрязшим в делах государственных, стоит. Прибыв в штаб, Градимир приказал нянькам распеленовать Олега и одеть в распашонки после чего отправил женщин молча сидеть на дальней скамье и ждать дальнейших распоряжений. Они быстренько перебежали в конец зала, столкнувшись у входа с князем. «Ух ты!» — воскликнул Святослав. «Молодцы, что Олежку привели!» Быстро подойдя к Градимиру, отец взял Олега на руки и нежно прижал к груди, с любовью нашептывая тайные слова. Олег воспользовался случаем, И потаскал Святослава за густые усы и подергал ухо. Хорошая хватка, восхитился Святослав. Не скажешь, что ему четыре дня отроду. Через две минуты в зал прибыл Святозар с магом юга или гамом. Манти белые и черные контрастировали между собой. Они развивались, будто некие знамена, предвещающие дурные вести. Штаб собрался полным составом князь, не упуская сына из рук, приказал начинать. Слово взял главный воевода Данила Большеруки. Вначале, перед тем, как доложиться, хочу спросить уважаемых магов, как получилось так, что чудо-камень проморгал подход Пхазар к утесу, склонивший голову. Чудный лес, тот, что лежит за утесом до границ Пхазарии, окутан туманом. Ответ держал верховный мах юга Ильгам. Он сбросил черный капюшон с головы и глядел прямо. Мы уведомляли военное руководство об этом еще два месяца назад, когда светлейший был в вязи. При этом временный старший воевода Палаш направлял неоднократно разъезды на территорию кочевников и ничего не обнаружил. Спустя какое-то время насланный магией туман вобрал в себя и утес Улы, крупнейшую на юю приграничную ярмарку, укрыв ее от нашего взора. В штабе раздались недовольные возгласы, в основном гражданских управляющих. Воеводы перешептывались. К слову сказать пришел на помощь магистру Светозар. «Ильгам не силен в противоборстве с таким колдовством». Сейчас с нами назначен новый южный мах, Иван Вышигор. Когда он прибудет на место, то разберется в состоянии дел и доложит по форме. — А не этому ли Вышигору поручено хранить столицу от появления порталов? — спросил Данила. — Да, — подтвердил Святозар. — Он хорошо справляется и обучает себе замену. — Обучение закончено? — Еще нет. Впрочем, уверенности в том, что наши контрмеры сработают у нас нет, поэтому я вызвал сюда одного из триумвиата Гипербореи. Возможно, великаны знакомы с магией порталов и еще помнят ее. Если это так, они помогут нам в создании защиты. Если нет, совместно всегда проще защищаться, нежели единолично. Тогда с отправкой временим. Отвлекшись от игры с сыном, приказал князь. На Олега уже покушались, и я не хочу, чтобы Сарион оставался единственным его компетентным защитником. Как прикажет Светлейший, поклонился Светозар, после чего Данила продолжил. Как прикажет Светлейший, поклонился Светозар, после чего Данила продолжил. Итак, утес пал. Воеводов встал и подошел к огромной на всю стену штабной карте Дарии и всех прилегающих к ней королевств, известных славянам. Приколол маленькую черную фигурку кочевника к переходу через реку без названия и немного задержался, рассматривая карту. Длинная река, бравшая свое начало в Средиземном море, пронизывала материк с юга, являясь там границей Даарии. Потом она поворачивала вверх, и по великому разлому прямой линии уходила на север, впадая в горячее море. Данила развернулся. Дальнейшие действия противника мне видится так. Располагая от 20 до 30 тысяч конницы, кочевники не имеют возможности ведения осадных действий. Стало быть, будет грабительский набег. и главной целью, безусловно, является приграничная ярмарка «Утес Улы», Дальнейшее вторжение и более глубокое проникновение в наши земли считаю нецелесообразным и маловероятным. «Уверен — Уверен? — спросил князь. — Да. — Тогда скажи мне, Данила, — Святослав передал Градимиру не на шутку разыгравшегося Олега, и, подойдя к карте, указал на место, где через широкую реку раскинулся один-единственный мост. — Почему мы не встретили кочевников на утесе? Ведь там их проще всего сдерживать, не так ли? Так, только на утесе ни около него нет ни крепостей, ни временных гарнизонов. Все строители заняты на возведение стен, оплотов дальний и росток. У нас там только секреты и разъезды. К сожалению, они против полномасштабного вторжения бессильны. Да и момент для набега выбран очень удачно. Наши силы отведены во внутренние округа, остались только приграничные гарнизоны. «Это почему?» — тихо спросил Градимир. Олег к этому моменту уже успокоился и начал мирно посапывать. Воевода Палаш, командующий первой конной тьмой юго-восточной Рати, по согласованию с генеральным штабом проводит маневры войск второго эшелона. Согласно плану учений, осуществляется переброска сил и средств с Юго-Западного театра военных действий на Юго-Восточный и обратно. Поэтому все мобильные части из приграничных кутесу крепостей звезд и оплотов направлены в Рунд. В приграничных округах оставлены пехотные соединения, силы которых достаточны для сдерживания любого вида агрессии в случае ее существования, разумеется, и до похода, а потом развертывание войск второго-третьего эшелонов. То есть, если бхазары обойдут наши укрепрайоны и выйдут на оперативный простор внутренних округов первой линии, выбить их будет нечем, — удивился князь и добавил, — фурии вязи не в счет. — Да, это так, — угрюмо ответил Данила. Из чего это вдруг Палашу понадобилось подобное учение? Подозвав к себе ожидавших няник, спросил Градимир. Он бережно передал ему уснувшего Олега, и те унесли младшего словича в детскую опочевальню, дав при этом мужам разговаривать в полный рост. Мне было видение, сказал магистр Ильгам, конница оплотов юга во главе Палаш и Михай у стен рунда. Так что воевода второй тьмы тоже отправился на юго-восток, вскочил Градимир. А не думали ли вы, уважаемые маги, о том, что это лишь передовой отряд пхазар, и вся их миллионы орда стоит приграничном чудном лесу, ожидая команды к вторжению? Успокойся, княжич, пробасил Данила Большерукий. — Разведчики докладывают, формирование армии вторжения еще не началось. Однако разговоры идут, спору нет. К тому же в Вязи командует знаменитый Каспий, укротитель Пхазар. Поэтому, мне кажется, юг не брошен на произвол судьбы. Тем более, когда у Палаша есть все средства собрать каменный полк. Каменный полк, армейский корпус, сформирован для обороны каменного рубежа и вовремя прибыть к возможному театру военных действий. «А как бы поступил ты, сын, на месте Бхазар?» внезапно спросил князь. «Будь ты командующим вторжением». Градимир задумался, отпил чаю, затем подошел к карте, достал другие фигурки, расставив их так, как ему виделось. «Будь я захватчиком, то один бы против нас не пошел в текущих условиях, потому как знаю, северяне сильны» и воевать с ними, то есть с нами, на один фронт самоубийственно. Я бы договорился со скифами, предложив земли до Камнегорска, при этом дал гарантию, что свяжу локальными боями полки вязи и ударил бы в луг город, где, закрепившись, принялся бы далее планировать атакующие действия, вплоть до осады Заречья и жалящих набегов до Земска. При этом Вязь уже не будет думать о возврате луг города, а сконцентрируется на обороне внутренних округов второй-третьей линии. К тому же, если столичные полки двинутся к Камнегорску напрямую, то завязнут в рифейских чащах, где можно свободно организовывать засады, тем самым сдерживая продвижение подкрепления, обеспечивая благоприятный штурм Камнегорска войсками скифов. «Да», — усмехнулся Больш... Большерукий, — «воевать, супротив тебя, княжич, опасно». «Интересный ход», — похвалил князь-отец. «А теперь изложи, что нужно сделать нам, если описанная тобой ситуация свершится». «Ударить из рунда сейчас, незамедлительно, и сформировать мобильную дружину из первой, второй, третьей тьмы и из фурии вязи» для локализации вторжения в приграничных округах. Даже не став переставлять фигурки, ответил княжич. Юг – самое незащищенное место, не считая каменного рубежа. Каменный рубеж – стена, защищающая Даарию от динозавров, неисследованных земель юга. Это обусловлено протяженной границей с тремя враждебными государствами. Хазарами, скифами и финикийцами. Но я ни при каких условиях не стал бы снимать каменный полк. Ай, перестай, перестань, княжич, жуть наводить, отмахнулся большерукий. Каменный рубеж не преступен. Даже если мы снимаем с него полк, остается достаточно войск для противодействия любому известному нам противнику. Градимир не без волнения осмотрел тонкую прямую линию на карте, начинающуюся от предгорий Пхазарии и заканчивающуюся у первой кряхты небесных гор. То была древняя каменная стена, высокая и прочная, с башнями-гарнизонами, бойницами и катапультами, построенной для защиты Дарии. Вот именно известному наступила тишина, Первым молчанием нарушил верховный старец Светозар. «Опасение княжича не беспочвенно. Южные джунгли незримы для нашего магического узора, они слишком далеко». «Значит, вы не даете гарантии, что за стеной нет опасности?» спросил магов Данила. «Опасность есть всегда», — ответил Светозар. «Стена стоит не зря». «Ну и как поступим, Данила?» — спросил князь, привыкший доверять суждениям старых друзей. Градимир и вернулись на свои места за штабным столом. «План княжича дерзкий, но вполне осуществимый. Чтобы подобное не произошло, считаю, кочевникам, как одним, так и другим, нужно наглядно явить всю мощь юга». А для этого, помимо мобильных соединений южной группировки войск, нужен каменный пол. «Отдумайся, Данила!» — воскликнул княжич. «Нельзя впадать из крайности в крайность!» «Градимир, я нисколько не ставлю под сомнение твои стратегические способности, но вероятность того, что на каменный рубеж нападут, да еще в момент, когда войска будут в походе и не приведи старые боги порвут его», стремиться к полному нулю. У меня даже цифры такой нет, чтобы сказать, с каким процентом вероятности подобное произойдет. Все равно такой шаг неправильный. Но единственно нужный в подобных обстоятельствах, настаивал на своем Данила, попустительство к агрессии приведет к тому, что ханы сплотятся и придут к нам. Но ежели мы всей силой юга войдем в чудный лес... Чудный лес, пограничный лес, расположен в нейтральных землях между Даарией и Пхазарией. Да еще и подойдем к Бахчи-сараю. Бахчи-сарай, северный город-порт Пхазарии, расположен на берегу Южного моря. У Пхазар будет лишь один выбор – либо сражаться, либо пасть. Думаю, все понимают, как они поступят. Подобная акция устрашения отрезвит кочевников на многие годы, если не десятилетия, и мы забудем о том, что такое Пхазарский набег. Добро, подытожил Святослав, так и поступим. А ты, сын, молодец. Хороший стратегический анализ. Данила, сегодня же направишь гонца в рунд с соответствующими повелениями. Да, светлейший. На этом заседание закончилось. Градимир быстрой походкой покинул зал, направившись к себе. Беспокойство и тревога проникли в душу. Смутные времена настают. Подземные твари и темные колдуны чаще и чаще тревожат мир славян. С запада некогда маленькое королевство разрослось до невиданных размеров. И недалек тот день, когда оно переродится в империю. На стыке южных и западных земель до Арии активировался вольный городок Бронск. Заигрывание брончан с Финикии к добру не приведет, во всяком случае для словечей. Пхазары и скифы – стародавний враг, в любой момент готовы всадить нож в спину, а каменный рубеж – вообще неизвестна величина. Что там за ним? Кто может оттуда прийти? Ведь не зря на заре времен великаны совместно с предками Словичей возвели столь протяженный оборонительный рубеж. Значит, опасность есть. А то, что она за все тысячелетия, пока известный нам мир существует, не явила себя, еще не значит, что опасность исчезла. Но вера в опыт Данилы все же взяла верх. Нужно доверять суждениям опытных командиров и учиться у них, не забывая при этом о своих предчувствиях. О собственной предчувствия говорили, что-то грядет с юго-востока, что-то неведомое, что-то страшное.